Глава пятнадцатая. МОФА На следующий день я проснулась очень поздно. Голова была ватная, вечер вспоминался лишь урывками. Выбравшись из кровати, я первым делом переоделась из нарядного платья в повседневное бежевое. Неплохо мы посидели, раз я уснула прямо так, да еще чуть не со шпильками. Если бы не Демир, я бы могла распрощаться с жизнью. Приведя себя в относительный порядок, я вышла в сад. Свежий воздух окутал меня, точно воды прохладной реки. Это немного взбодрило, и я направилась в комнату Демира. Целовал он меня в лоб или нет? Подумалось мне мельком. Демир сидел за столиком с пиалой чая и читал какую-то книгу. «Привет», — глухим после похмелья голосом сказала я. «Очухалась?» — посмотрел он на меня. «Садись, выпей чаю». Я села рядом с ним. Демир наполнил из глиняного чайника еще одну пиалу и протянул мне. «Что читаешь?» – спросила я. «Трактат по боевым искусствам боефана Оказывается, каждый клан обладает особой боевой техникой, которая держится в секрете, но существуют и универсальные. Если я что-то смогу выучить, то и тебя научу». И тут в комнату ураганом влетел Вейдун, едва не выбив двери. Его появление наполнило комнату почти осязаемой тревогой. От неожиданности мы с Демиром вздрогнули и с удивлением уставились на принца. Вейдун глядел из-под лобья, и его черные глаза заволокло красной пеленой. Не успели мы и слова сказать, как на Демира набросился сгусток тьмы, который столкнул его с табурета и впечатал прямо в стену. «Я в ужасе подскочила и вскрикнула!» «Что ты делаешь?» «У меня есть пара вопросов», — процедил принц. До меня дошли кое-какие слухи. И лучше бы это и впрямь оказались просто слухи. «Отпусти его!» — воскликнул я, не понимая, что происходит, а потом бросилась к Вейдуну и ухватила его за руку. «Отойди от него, Шамай!» — проговорил Демир, селясь подняться. Но черное облако сковывало все его движения. Он рехнулся. В таком положении он не мог обойтись без способностей, поэтому его глаза засветились. К Вейдуну устремился один из парных кинжалов, вылетевший из соседней комнатки. Я заметила, что траектория клинка не предполагала смертельного удара. Впрочем, никакого удара и не случилось. Другое облако дыма остановило оружие прямо в воздухе, и Вейдун просто схватил его за рукоять, будто взяв с полки. Я услышал кое-какие разговоры о том, что ты провел по меньшей мере две ночи у Мэй. И я был бы даже не против, ведь у Мэй бывали поклонники и похуже. Однако ты, насколько мне известно, имеешь виды на вторую мою сестру, а это уже предательство. Если так, то тебе не жить, будь ты хоть десять раз бессмертным. Объяснись! И не пытайся лгать, я сразу распознаю ложь!» Я так опешила от слов Вейдуна, что даже отпустила его руку. «Демир проводил ночи у Мэй?» Это не укладывалось у меня в голове. Я думала, что между нами что-то есть. Он же не мог так со мной поступить. — А ты тяни еще дольше, — вякнула Юйор, — и вообще его не увидишь. Давно тебя не было слышно. — Я на самом деле был у Мэй, — признался Демир, — но не ночами. Заходил пару раз поздно вечером. Мне только нужен был ее совет. Шамай, он посмотрел на меня с растерянностью. Это совсем не то, что ты думаешь. Я ничего не думаю. Ладно. Войдун рассеял черное облако. Хорошо, ты не лжешь. Приношу свои извинения. После обеда отправляемся в Мофа, если вы готовы. Принц положил кинжал на стол. С шорохом развернулся и вышел, как будто ничего не случилось. Вправду, как ураган. Побушевал и испарился, оставив после себя полную неразбериху. Я глянула на Демира. Если б Вейдун сказал, что тот не лжет, значит, так оно и было. Я тут же ощутила себя полной дурой, потому что на мгновение все-таки засомневалась насчет Демира, и теперь мне было очень стыдно. «Шамай!» — нерешительно начал Демир. «Служанки распускают много сплетен, про меня тоже придумали всякий бред». но они делают это не со злости, а от скуки, потому что для них это чуть ли не единственное развлечение. Я пыталась успокоить не только его, но и себя. — Что ж, хорошо, что все выяснилось, — заключил он. — Так ты готова к Моффе? — Да, только мне нужно переодеться для похода. Я допила чай и пошла собираться. Выбрала один из своих привычных дегелов, потому что в платье или ханьфу мне было бы неудобно идти в горы. После обеда мы встретились с Вейдуном и вышли на главную дорогу, где нас уже ждала карета. От того места, где мы впервые встретились, далеко эти домофы, спросил Демиру принца. Не очень, отозвался тот. Хочу предупредить вас, что Мофа странное место. Некоторые вещи могут вас удивить или ужаснуть. Даже страшно представить, что мы там увидим, произнесла я. О-о-о! — протянул Вейдун. — Лучше это просто увидеть. Дорога заняла не больше двух часов. Мы подъехали к подножью Шань-Лун и остановились почти там же, где в прошлый раз нас высадил торговец. Вейдун приказал кучеру дожидаться здесь и первым зашагал вглубь леса. Мы пробрались к уже знакомым воротам с красными столбиками и поднялись по выбитой в камне лестнице. — Интересно, как ты смог спустить нас, когда мы были без сознания? задумчиво спросила я. — По воздуху? — ответил Вейдун. — А, ну да, — произнесла я. Он перенес нас с помощью своего зловещего черного тумана. В прошлый раз мы не прошли дальше этой скальной площадки с косыми домиками, и теперь нам предстояло узнать, что будет дальше. Вейдун уверенно направился к дому, который был сильнее прочих утянут в скалу. Перешагнув порог, мы обнаружили, что вполне обычная комната плавно переходит в темную пещеру. Вейдун снял со стены факел, отточенным движением зажег его с помощью огнива и вошел под каменные своды. — В других домах тоже есть такие пещеры, — сказал принц. — Но даже я не знаю, куда некоторые из них ведут. В этих горах настоящий лабиринт. Лучше сюда не соваться, если не знаешь, куда идти. Мы свернули по темному сырому коридору несколько раз, потом еще и еще, пока я не сбилась со счета. За нами не оставалось никаких просветов. Со всех сторон нас окружала тьма, разгоняемая лишь светом факела. Многие пещерные ходы разветвлялись на несколько других, и я не представляла, смогли бы мы с Демиром попасть в Моффа самостоятельно. На самом деле на некоторых стенах есть ориентиры. — заметил Вейдун, словно прочитав мои мысли. — Нужно только присмотреться. Они небольшие, но следующий человек найдет. Мы с Демиром промолчали. Мой друг был не особенно разговорчив, а я испытывала такую тревогу в этих проклятых пещерах, что язык не поворачивался. Демир держал меня под руку, чтобы не потерять, а, возможно, чтобы успокоить меня, ведь он наверняка понимал, что я чувствую после пережитого в гробницах. Так или иначе, мне было легче от его близкого присутствия. Вскоре впереди показался свет, и мы пошли быстрее. Вейдун оставил факел в держателе на стене и вывел нас на небольшую площадку, которая круто обрывалась, уходя глубоко вниз, в зияющую чернотой пропасть. «Здесь будьте осторожны», — предупредил нас Вейдун. Мы зашагали по узкой дорожке. Справа была высокая скала. Слева — глубокая пропасть. Я карабкалась чуть ли не по стене, так мне было намного спокойнее. Демир, идущий позади, постоянно пытался меня придерживать. — Ненавижу пещеры, горы и пропасти! — бубнила я себе под нос. — Крепись, Шамай, осталось немного! — бросил через плечо принц, шедший первым. Наша вереница довольно скоро добралась до вертикальной расщелины в скалах. Нырнув туда, мы оказались на небольшой полянке, где стояли ворота с красными столбами, а за ними тянулась вверх лестница. Все это очень походило на проход, расположенный у подножия гор. — Мофа за воротами, — сказал Вейдун. — Ну, как ощущения? — Пока ничего не понятно, — ответила я. — Тогда стоит подняться. Принц отвлекся и с улыбкой помахал траве. — Приветик! Я решила, что это довольно странно. Однако все прояснилось, когда из-за высокой травы показался черный, как уголь, ворон. Вейдун приветствовал птицу. Это на обычном уровне странности. «Любишь птиц?» — спросил Демир. «Сам ты птица», — резко ответил тот и поднял пернатого на руки. «Это мой дух-покровитель, который даровал мне метки. Мы чуть не проглотили языки». Стоило сразу догадаться, что на пороге мофа обитают непростые животные. «Идем!» Вайдун направился к лестнице. Мы понуро двинулись следом. Я мимоходом обратила внимание на висящую на столбе табличку, где было выгравировано много имен. Последние два в этом списке оказались знакомы — Мо-сан и Тяо-ян. «Смотри, это список грандмастеров!» Я пихнула Демира. Мама писала про эту табличку в своих дневниках, вспомнил он. Здесь записаны все когда-либо существовавшие грандмастеры. За более чем тысячу лет их было не так уж много, стал объяснять Вейдун. Но в среднем грандмастер живет восемьдесят лет, поэтому такое количество вполне объяснимо. Самый старый прожил сто один год, а самым молодым был Мосан, он умер в сорок шесть. Под такую занимательную историческую справку мы преодолели лестницу. Нашему взору открылся оживший рисунок из книжки со сказками. Широкая долина, заключенная между двух гор, покрывалась диковинными растениями разных форм и размеров. Некоторые даже шевелились, и совсем не от ветра. Они извивались в каком-то танце, будто живые существа. Хотя, может, они и были живыми, раз мы пришли в обиталище духов». Кое-где возвышались здания из поросшего мхом камня, сразу видно старинные, пережившие не одну сотню лет. Между ними стояли многочисленные ворота, скульптуры и деревянные домишки. С высокой скалы голубой стеной ниспадал водопад, переходящий в быструю, но узкую речку. Вокруг гуляли животные, но теперь-то мы уже знали, что все это духи. Некоторые были вполне обыкновенными на вид. Кролики, лоси, голуби, обезьяны. Другие поражали воображение. Олень с ветвями вместо рогов, лошадь с белыми крыльями, серебристая лисица со множеством хвостов и маленькими рожками, красная панда с объятым пламенем хвостом и прочие причудливые существа, которые скрывались в глубине лесов. «Только не будите спящего дракона», — тихонько попросил Вейдун. «Он этого не любит». «А где он спит?» — сглотнув от волнения, спросила я. Там, далеко, в лесу, свернувшись вокруг статуи первого грандмастера. «А грандмастер Цяоян нас не встретит?» — спросил Демир. «Грандмастер видит, что вы пришли со мной, поэтому вряд ли покажется вам на глаза. Он довольно скромный. Но мне все равно нужно будет договориться с ним, чтобы он обсудил с духами ваши метки». «Пока я его ищу, предлагаю вам посидеть вон в том домике». Вейдун повел нас к скромному деревянному строению, стоящему в стороне от леса. «Не смейте высовываться без меня и ничего не трогайте, потому что это территория духов, и некоторые ваши действия могут их оскорбить». Принц усадил нас за стол в домике и, напоследок, бросив предостерегающий взгляд, выбрался на улицу и запер дверь снаружи. «Он нам не особенно доверяет». — заметил Демир. «Он беспокоится о нашей безопасности», — поправила я. «Ты так в него веришь», — протянул он. «Я говорю, как есть. Мы ведь не знаем, по каким правилам тут все живет». «Тоже верно». «У тебя есть опыт общения с духами лицом к лицу? То есть мы делаем им подношения, молимся, что-то просим, но ведь никогда не получаем ответ и не видим их воочию». Я даже не знала, что в материальном мире существует место, где обитают духи. Или это место находится в мире духов? Где мы вообще? Я не знаю, но, насколько я понял из дневников родителей, в мире существуют такие точки, где материальный мир и мир духов пересекаются. Получается, что сейчас мы находимся в обоих мирах одновременно. Интересно, почему они пересекаются именно среди гор? Скорее всего, в южных горах Валтан-Газаря существует еще одно убежище духов, где Жанбулат и Туган получили свои способности. «Может, не только среди гор. Просто мы этого не знаем», — заметил Демир. «Справедливо», — подумала я. «Об этом мире мы вообще мало что знаем». «Как думаешь, какие у тебя будут способности?» — спросил он. «Я даже не представляю». Наверное, в их распределении должна быть своя логика. Например, у тебя имя соответствует способностям. Князь Ваха живет в пустыне и управляет песком. Вейдун... ну... Красные и черные цвета императорской семьи, поэтому такие способности ему очень подходят. Что может подойти мне? Понятия не имею. Волнуешься? Немного. Вейдун сказал, что это очень больно. Но я готова перенести что угодно, лишь бы получить преимущество перед дядей. Мы справимся, я уверен. Какое-то время мы сидели молча. И хотя мы успели друг друга подбодрить, все равно казалось, что вот-вот решится наша дальнейшая жизнь. Когда замок снаружи щелкнул, я вздрогнула. Вейдун ворвался в комнату, и на его лице сияла радостная улыбка. «Все — Все улажено! — сказал он, хлопнув в ладоши. «Отправляйтесь в лес духов. Нужный дух сам вас найдет». «То есть?» — не поняли мы. «Что непонятного? Вы идете гулять по лесу духов. Там к вам придет какой-нибудь дух и дарует силу. Единственное условие — этот путь нужно пройти в одиночестве. Вам придется разделиться». «Поторопитесь, пока духи не передумали». Войдун выгнал нас из домика едва ли не пинками. Когда мы вышли, я нерешительно посмотрела на Демира. «Все нормально». Он сжал мою руку. «Ты иди вправо, а я пойду влево». Я кивнула, и мы, бросив друг на друга прощальные взгляды, зашли в лес с разных сторон. Не прошло и минуты, как я потеряла Демира из виду. Лес был странным. Сперва он не выглядел густым. Но стоило сделать пару шагов, как я оказалась посреди глухой чащи. Теперь со всех сторон меня окружали бесконечные стволы деревьев, пышные листва и торчащие из земли корни. Внешнего мира не было видно. Ни высоких скал, ни домиков, ни водопадов. Я быстро сообразила, что найти дорогу назад уже вряд ли смогу. Сначала я запаниковала. Потом решила, что лучше дождаться духа. Возможно, как раз он и должен вывести меня из этих дебрей. Вот только как долго его ждать? И как далеко мне нужно зайти?» Я шла, задаваясь этими вопросами, и вертелась по сторонам. «Духами могут быть не только животные, но и растения, люди или даже насекомые. Пробираться приходилось крайне аккуратно, чтобы никого не раздавить. Если я наступлю на духа муравья или на неестественно ярко светящийся гриб, то вряд ли обрету популярность среди остальных волшебных существ». но рядом не наблюдалось никого, кто бы меня искал. Даже травинки не шевелились и не выказывали ко мне никакого интереса. Я начала тревожиться. Либо я не понравилась духом, либо уже успела в чем-то ошибиться. Оживилась я только тогда, когда в траве мелькнул красный всполох. Красная панда с огненным хвостом. Звереныш запрыгнул на поваленный ствол дерева, и сел, свесив хвост, пламя которого ничего вокруг не поджигало. Я остановилась. Панда выжидающе смотрела на меня, чуть склонив голову набок. Я решила подобраться к ней ближе. Красные панды были для меня экзотическими животными. Я никогда с ними прежде не встречалась, но видела на картинках. В целом они походили на смесь кошки, медведя и енота. и были настолько очаровательны, что хотелось их затискать. Однако я держала себя в руках, потому что конкретно эта милейшая красная панда являлась духом, который был намного древнее и могущественнее меня. Дух, оценивающий, оглядел меня с ног до головы, как будто не понял, зачем я к нему иду. На секунду мне показалось, что я неправильно все поняла. Однако сомнения развеялись, когда панда приблизилась и дотронулась мохнатой лапкой до моей руки. Душа в смятении. Раздался негромкий голос. Панда не открывала рта, и слышала я ее скорее не ушами, а будто в собственной голове. «Уверена ли ты в том, что делаешь?» «Да», — отозвалась я вслух. «Уверена, что справишься». Вопросы показались мне дежурными. Дух спрашивал это не потому, что считал меня неподходящей для метки, а просто ради формальности, чтобы разложить все по полочкам. «Я справлюсь», — с непривычной уверенностью ответила я. «Тогда давай руку». Я потянула панди ладонь. Дух встал на задние лапки и обвил крохотными пушистыми пальцами мое запястье. Его глаза вспыхнули огнем, и запястье стало жечь. Я скривилась, стиснув зубы. Мне хотелось вырвать руку из его лапок, но я знала, что нужно терпеть. Ощущение было таким, будто на руку льют расплавленное железо, а точнее, будто это железо рвется изнутри, потому что сначала мне прожгло мышцы, а потом уже метко стало вырисовываться на коже. «Еще чуть-чуть», — подбадривала я себя. «Потерпи еще чуть-чуть!» Перед глазами бешено плясали разноцветные пятна. Я так сильно сжала свободную руку в кулак, что ноги до крови впились в ладонь. Под конец ужасного испытания на меня обрушилась тьма. Губы онемели, сознание полетело куда-то вдаль, и я рухнула в траву. Это была красивая цветочная полянка, залитая солнечным светом. Я сидела за столиком, накрытым для чаепития, глиняный чайник, от которого исходил ароматный пар, расписанные пиалы и тарелка нуги с цельным миндалем. Компанию мне составляли «Красная панда» и «Юйор». «С тобой вообще не поговорить!» — проворчала «Юйор», посмотрев на меня с осуждением. Я поняла, что очень давно не видела свою старушку. Она хоть и часто высказывалась в моей голове, но на глаза попадалась редко. Впрочем, за это время она нисколько не изменилась. Такая же крошечная, седая и сморщенная, как сушеное яблоко. Её длинные белые волосы развивались на ветру и почему-то напоминали мне пашмак, который мы с Демиром ели в ваха. — Если хочешь пашмак, то я и его наколдую, — сказал дух панды и сверкнул глазами. после чего на столе появилась тарелка с клубками сахарной ваты. «Сейчас ты валяешься в лесу и изрыгаешь реки крови», — бесстрастно объяснила мне Юйор. «Я решила облегчить твои муки и утянула тебя вглубь своего сознания». «То есть как?» — не поняла я. «У моей галлюцинации появилось свое сознание?» «Ты одержима духом, Юйор», — решила внести ясность «Панда». Это призрак мертвого человека, который выбирает жертву и преследует ее, пока не надоест. На самом деле цели у ее могут быть разными. Все зависит от того, каким человеком был при жизни и что его тревожит, раз он не смог спокойно отправиться в мир духов. — Значит, ты не моя галлюцинация? — растерянно спросила я, глянув на старуху. Внезапно она стала казаться мне чужой и опасной. — Вообще-то нет. ответила Ююр. Но я бы не сказала, что у тебя здравый рассудок. Если бы ты не была слегка сбрендившей, то мы бы с тобой вряд ли так подружились. Но кто ты? Обычная старуха. Я жила в деревеньке Лейер, неподалеку от Тазгона. После смерти великого хана Аслана к нам пришло горе. Жанбулат призвал на войну с Кумларом всех мужчин от пятнадцати до тридцати лет. Хоть семьи поредели, но могли как-то выжить, ведь остались старики да юнцы для ведения хозяйства. У многих оставались еще и дочери. Я же оказалась совершенно одна, когда забрали обоих моих сыновей. Мое сердце не выдержало горя и одиночества. Я умерла, но не захотела уходить в мир духов. Разве могла я уйти так просто, не убедившись, что мои дети вернутся домой живы-здоровы? Но потом один из моих мальчиков, Ашин, погиб при осаде Кале, как и многие другие парнишки. Померли ни за что на проклятую этой войне. Я хотела что-то сделать, чтобы уберечь хотя бы Наяна, да что может призрак старухи? В конце концов его тоже убили. В отчаянии и злобе я летала по свету, ощущая себя самым несчастным существом в мире. И понимала, что не успокоюсь, пока не отомщу Жанбулату. И вот как-то раз случайно нашла в гробницах принцессу Шамай, такую же несчастную, как я. Тогда я решила, что ты моя последняя надежда, моя возможность отомстить. Я хочу помочь тебе вернуть трон, тогда ты прекратишь войну и избавишься от Жанбулата. Знаю, что от глупой старухи проку немного. Но я всегда старалась подбадривать тебя хотя бы болтовнёй. Я слушала, не перебивая, а дух панда делал вид, что ему неинтересно. Когда старушка замолчала, я словно оглушённая промямлила. А я считала, что придумала тебя. «Думай, как хочешь, какая разница? Значит, Юйор — это не твоё имя? Я даже не помню, откуда взялось это слово». Просто в один прекрасный день стала так называть свою выдуманную старуху. «Меня зовут Мими», — ответила она. «Юйор — это разновидность призраков», — вставила панда. «А призрак — это дух мертвого человека. Поскольку мертвецов много, духов Юйор тоже полно». «Почему ты сразу мне не сказала?» «Ты и так была сломлена. Разве тебе нужны были мои беды?» Она была права. Узнав я в пещерах, что существуют всякие призраки, совсем бы сошла с ума. «Скажи спасибо, что я не злой дух», — заметила старушка. «От таких ничего хорошего ждать не стоит». «Любой добрый дух может стать злым, как и любой злой дух может стать добрым», — неспешно пояснила панда. «В мире духов нет ни добра, ни зла в чистом виде, как и в мире людей». Если нас что-то рассердит, то мы станем злыми, а если все хорошо, то будем добрыми. С людьми то же самое, не забывай об этом. Твои способности могут кому-то навредить, если ты разозлишься. Контролируй себя. Пока панда наставляла, чайный стол раскачивался. «Едва дух договорил, мою левую щеку ожгло болью». Полянка резко пропала, и передо мной возникло лицо Вейдуна. Его черные глаза беспокойно блестели. «Ты как?» — спросил он. «Ты пролежала тут несколько часов. Я решил проверить тебя. Вот, пей». Он сунул мне под нос флягу. «Нет», — слабо сказала я и отвернула лицо. «Только алкоголя мне не хватало». «Жасминовый чай», — объяснил Вейдун. «Раз жасминовый чай, — решила я, — то выпить можно». Сделав несколько глотков, я ощутила прилив сил. «А где Демир?» — первым делом спросила я. «Я его еще не искал». «Надо поискать». Я приподнялась и пошатнулась, как пьяная. «Не торопись!» Вейдун поддерживал меня за плечи и, взяв под локоть, поднял на ноги. «Я выведу тебя из леса и сам найду Демира». Я пойду с тобой. Никуда ты не пойдешь. Ты долго блевала кровью и бредила. Тебе нужен отдых. Я этого не помню, — сказала я. Мне нужно найти Демира. Вейдун коснулся рукой моего лба и загадочно проговорил. Интересно. Пойдем поищем Демира, — повторила я. Ничего больше не говоря, принц пошел вперед, крепко обхватив меня рукой. Боли я не чувствовала, только слабость, как будто пробежала орамарийский марафон. И еще чего то жгло левую щеку. Я потрогала лицо ладонями и поняла, что щека горит от прилива крови. «Как ты мог?» — вырвалась из его рук и из последних сил толкнула Вейдуна. От неожиданности он потерял равновесие и едва не плюхнулся в траву. «Ты ударил меня?» «Ты бредила. Надо же было как-то привести тебя в чувство». — раздраженно ответил он. За это я еще несколько раз хлестанула его по плечу. «Ай!» — взвыл Вейдун, хватаясь за пострадавшее место. «Вот и получается! Хочешь помочь, а сам еще и тумаков получаешь!» «Заслужил!» — буркнула я. «В следующий раз я десять раз подумаю, прежде чем тебе помогать!» — обиженно пригрозил Вейдун, но затем ухватил меня под локоть и оттащил в сторону. «Осторожно! Не наступи на фиолетовые грибы!» Я заметила множество фиолетовых круглых шляпок, через которые мы аккуратно перешагнули. Я сама не своя после получения метки пошатывалась, и Вейдун поддерживал меня, чтобы я не оступилась и никого не раздавила. Очевидно, его угрозы оставить меня без помощи воспринимать серьезно не стоило. «Это все духи?» — поинтересовалась я, указав на грибы. «Да!» По виду не скажешь, но этим грибам около семисот лет, и они могут говорить». Я удивленно вскинула брови. «Местечко необычное и отчасти походит на бред опиумана. Говорящие животные еще ладно, но грибы...» «И часто ты общаешься с грибами», — уточнила я. «Иногда перекидываемся парой словечек», — просто ответил Вайдун. «Глупая смертная девчонка!» Послышался голос откуда-то снизу, и я похолодела. На шляпке одного гриба появилось овальное углубление, которое шевелилось и издавало звуки. — Ты хоть знаешь, с кем говоришь? Как можно так за общаться с самим? — Она знает, что я принц байфана перебил Вейдун. — И она моя сестра. — Просто не обращайте на нас внимания. Мы тихонечко пройдем и больше тут не покажемся. Вейдун взял меня за руку и быстро потащил за собой, пока мы не отошли подальше от фиолетовых грибов. «Грибы не любят, когда рядом с ними ходят посторонние», — объяснил Вейдун. «А еще они любят ворчать. Характер у них, как у сварливых стариканов. Думаю, это из-за того, что они не умеют ходить. Представь, семьсот лет стоишь на одном месте, а рядом с тобой только твое семейство. С ума сойти можно!» «И не говори!» Я начала сомневаться в том, что проснулась. Может, это по-прежнему сон, вроде той поляны со столиком для чаепития. Вейдун тащил меня дальше. Я совсем не соображала, куда мы идем, и не понимала, как он ориентируется в таком странном лесу. Оставалось лишь позволить ему вести меня за собой. Вскоре мы вышли на небольшую прогалину, и я убедилась, что уже давным-давно не сплю. Демир лежал в траве и беспокойно метался, как в лихорадке. Бросившись к нему, я упала рядом на колени. Мой друг метался и что-то бормотал, но сколько я его не трясла, привести в чувство не получалось. Наверное, я бредила точно так же, поэтому Вейдуну пришлось отвесить мне пощечину. — Демир! — прокричала я ему в ухо. — Он тебя не слышит, — сказал Вейдун. На лбу Демира выступили крупные капли пота. Лицо было бледным, под нижней губой ярко выделялось засохшее пятно крови. — Что нам делать? — испуганно спросила я, боясь, что Вейдун побьет и Демира. — Тут что-то не так, — задумчиво проговорил принц, а потом опустился с другой стороны и резко задрал рукав Демира. — Какой же он идиот! На запястье моего друга было три черных метки. «Проклятье!» — выругался Вейдун. «Я же говорил, что от подобного можно сдохнуть. Теперь молись, чтобы он выжил». По моей спине от ужаса пробежал холодок. «Но он ведь справится?» «Я не знаю». «И что тогда делать?» «Ничего. Мы можем только ждать, чем все закончится». Я не успела как следует запаниковать, потому что в эту минуту из кустов вынырнул незнакомец в белых одеждах. Это был мужчина лет сорока на вид, однако такой седой, что его длинные волосы сливались по цвету с ханьфу. Сначала я решила, что это Тяоян. Но Вей Дун уставился на него во все глаза и, тяжело сглотнув, выдавил. «Мо-сан». «Я помню этого мальчика», — сказал мужчина, указав на Демира. «Сила металла. Столько лет прошло. Не думал, что когда-нибудь снова его встречу». Он приблизился к нам и замер. Некоторое время он молча смотрел на Демира, а потом обеспокоенно опустился рядом так, что полы его верхнего ханьфу взлетели, как крылья, и опустились на траву за его спиной. «Что-то не так», — проговорил Мосан, проведя ладонью над лицом Демира. Бывший грандмастер был явно встревожен. Вскочив, он глянул на нас из-под лобья. Почти так же смотрел Вейдун, когда ситуация становилась скверной. «Ты!» Мусан ткнул в Вейдуна. Голос его звучал властно и строго. «Как ты посмел?» «Даже после смерти ты меня достанешь!» Принц закатил глаза. «Безответственный! Город закрыт для людей! Как ты посмел нарушить свой же приказ?» «Я больше не император!» «Император или не император, но ты по-прежнему...» не старик!» — перебил его Вейдун. «Хоть он и бессмертный, но все равно может погибнуть от такого количества силы. Две черных метки сразу вообще никто не перенесет. Как ты мог ему это позволить?» «Он взрослый парень, и у него своя голова на плечах, а о последствиях я его предупреждал. Когда я ушел, ты был еще не готов, если бы мне довелось прожить чуть дольше». «Демир поправится?» — перебила я. «Пожалуйста, скажите, что с ним все будет хорошо!» «Теперь все зависит только от него самого», — ответил Вейдун. «Если его тело и дух достаточно выносливы, то он выживет. Предлагаю немного тут отдохнуть, а потом отвезти его во дворец. Здесь мы его выходить точно не сможем». Я уложила голову Демира к себе на колени и погладила его по волосам. Он никак не реагировал, оставаясь в забытии. ни еды, ни напитков, ни лекарств в Мове не найти, ведь духом все это не нужно. А значит, нам определенно нужно поскорее возвращаться. Тем временем Вейдун и Мосан продолжали перепираться. Если тебе понадобится моя помощь, говорил Мосан, я ничего для тебя не сделаю, палец о палец не ударю. А мне от тебя ничего и не нужно, раздраженно отвечал Вейдун. Как же, как же! Я помню, как ты приходил сюда и рыдал, не зная, что делать. Рано или поздно ты придешь снова. Заткнись! — взревел Вейдун. Его глаза вспыхнули алым. Он сжал кулак, который вмиг объял черный дым. И что ты собрался делать? Глаза Мусана тоже переменили цвет, и от его плеч потянулись струйки тьмы, отчетливо выделявшиеся на фоне белого одеяния. Отлично! Два человека с силой тьмы. Только этого для полного счастья нам не хватало. Через пару мгновений стало ясно, что их боевые стойки были всего лишь предупреждением. На самом деле драться никто не собирался. По крайней мере Мосан точно нет, а вот Вейдун еще немного подумал, но потом опустил руку, растворив свой туман. Больше не жди моей помощи. Серьезно повторил Мосан. Если будешь звать меня, я не явлюсь. С этими словами обиженный бывший грандмастер ушел прочь. О чем речь, не поняла я, по-прежнему придерживая Демира. «Неважно. Я так часто бываю в МОФО, что грандмастеры для меня как вторая семья». Я думала, Мосан мертв. Он мертв, просто стал духом. С двадцатью одной меткой место на горе духов для него было обеспечено. «У него двадцать одна метка?» – удивилась я. «Ну, на двадцать первый он умер. Зато теперь мы знаем, что двадцать меток — предел для человеческого тела». Демир пошевелился, и его взгляд стал медленно проясняться. Я склонилась над ним и обеспокоенно заглянула в лицо, но он резко дернулся в сторону и выплюнул в траву сгусток крови. Выглядел он очень плохо. Даже не бледный, а почти белый, как живой мертвец. «Глупый, зачем ты это сделал?» Я прижала щекой к его лбу, не зная, радоваться ли тому, что Демир проснулся, или рыдать из-за того, что он опять страдает. «Шамай», — слабо проговорил он, — «нам нужно больше преимуществ». «Какие будут преимущества, если ты умрешь?» — разозлилась я. «Я не умру, обещаю тебе». Он приподнялся, и из его рта вырвался чуть ли не фонтан крови. Испугавшись, я снова положила его голову себе на колени. «Глупый, глупый, глупый!» На одном дыхании повторила я, а потом крепко поцеловала Демира в лоб. «Ну а ты?» Демир поймал мою правую руку и отодвинул рукав, посмотрев на недавно появившуюся серебряную метку. «Как себя чувствуешь?» «Лучше, чем ты». «И какая у тебя сила?» «Я еще не знаю». «Если была огненная панда...» — встрял в Эйдун. Тогда это пламя. — Я пока не проверяла способности. — Продолжила я. — Хотела сперва убедиться, что с тобой все хорошо. — Со мной все хорошо. Демир вымученно улыбнулся, а потом закашлялся, выплюнул новый сгусток крови, а потом другой, третий, и в конце концов без сил свалился в траву, перестав шевелиться. Я в ужасе дотронулась до его лица. Похлопала по щекам, поискала на шее пульсирующую венку и поняла, что он не просто без сознания, а в очередной раз умер на моих руках. — Демир! — всхлипнула я, но тут же мысленно себя одернула. — Не реви, дура! Слезами ты ему точно не поможешь! Вайдун сел рядом со мной, положил ладонь Демиру на лоб и произнес. — Он, как обычно, потом оживет. Не волнуйся, пока еще ничего не предвещает, что он не справится. «Сделай что-нибудь!» «Все, что ему сейчас требуется, — это постельный режим. Тогда давай скорее вернемся во дворец, чтобы он лежал не на траве, а в кровати». Войдун кивнул и поднялся на ноги. Я осталась сидеть, обнимая Демира. Тогда принц схватил меня под локоть и заставил встать. Я хотела оттолкнуть его, но замерла рядом, когда он раскинул руки в стороны. Из него повалили темные облака, которые обволокли Демира и мягко приподняли его тело вертикально. Я пропустила Вейдуна вперед, чтобы видеть их обоих, и мы направились к воротам. Демир плыл в нескольких сантиметрах от земли. Я очень надеялась, что потом, когда он придет в себя, мы вместе над этим посмеемся. Но ну, а пока смешно мне нисколечки не было». Мы спустились по лестнице и прошли по узкой дорожке вдоль обрыва. Там мне было тревожно, но все прошло как по маслу. Облака вы иду, нанесли Демира очень аккуратно. Когда мы дошли до пещеры, принц вытащил факел из держателя на стене. «Сейчас бы очень пригодилась твоя огненная способность», — заметил он и протянул мне факел. Я сделала какой-то пас руками, недобро глянула на факел, едва ли не станцевала, но ничего не произошло. Признаться, я понятия не имела, как вызывать силу. «Ясно», — протянул Вейдун, доставая огниво, — «нужно будет учиться». Он зажег факел по старинке, и мы двинулись по темным лабиринтам пещер. Теперь я шла возле парящего в воздухе Демира, держа его за руку. В темноте я боялась его потерять, и мне спокойнее было чувствовать его рядом. Наконец мы выбрались из лабиринта. спустились по узкой лестнице и выбрались из леса к дороге. Кучер, который нас привез, так и сидел в карете. Над миром уже опустилась непроглядная тьма, и я даже не представляла, сколько часов ему пришлось нас ждать. Мы забрались в карету и поехали в вугонг. Всю дорогу я обнимала Демира за плечи и прижимала щекой к его голове. Один раз он начнулся, огляделся вокруг и устало лег обратно. Я погладила его по лицу, и он, сжав мою руку, приложил ее к своей щеке. Я удивилась его нужде в моей заботе и ласке и хотела стать для него нужной. Он столько раз спасал меня и заботился обо мне. Теперь мой черед сделать для него что-то полезное. Мне очень хотелось, чтобы рядом со мной он чувствовал себя в безопасности. И я надеялась, что у меня это получается. Мы скоро приедем. Успокаивающе сказала я. Демир ничего не ответил. Лежа в полудреме, он покачивался из-за трясущейся кареты. Я придерживала его, чтобы он не упал. Когда он снова обмяк и затих, я поняла, что он опять расстался с жизнью. «Вейдун!» — тихо и испуганно позвала я. Он посмотрел на меня мягким, утешающим взглядом. Наверное, вопрос, который я не решалась произнести вслух, отчетливо читался на моем лице. — Демир ведь не умер окончательно. — Ничего страшного, — ответил Вейдун. — Он очнется. До конца пути Демир больше не просыпался. Не пока мы ехали по улицам Вугонга, никогда добрались до императорского дворца. Карета проехала по грунтовым дорогам напрямик через сады придворных, ворота которых открывали по приказу принца, и остановилась у сада персиков. Вейдун, используя свою способность, донес Деймира прямо до постели, и я аккуратно уложила изможденного друга на подушку. «Оставайся с ним. Я сейчас прикажу служанкам принести питье, таз и благовония Распорядился Вейдун и выпорхнул из комнаты. Я улеглась рядом с Деймиром, крепко обняв его за плечи. Вскоре он очнулся, и на его лице отразилось непонимание. «Все хорошо, ты в своей комнате». Тут же объяснила я. «Шамай, как хорошо, что ты рядом!» Прошуршал он слабым и бесцветным голосом. «Дурак, и зачем ты получила сразу две черных метки? Ты хоть знаешь, что мог умереть, несмотря на свое бессмертие?» Я ругалась, но в душе чувствовала облегчение. Хоть Демир был еще слаб, его взгляд постепенно становился осмысленней. А значит, помирать он пока что не собирался. «Я бы не умер». — Ну, то есть, совсем. Откуда такая уверенность? — Не знаю. Зато теперь я точно сильнее Тугана, с тремя-то черными метками. — Ты бы из двумя был бы сильнее, у него всего одна черная, не унималась я. — Нет, мы были бы равны. Мой дух Белый Тигр объяснил мне, что серебряная метка — это четверть черной и половина фиолетовой, а две фиолетовых равны черной. Таким образом, всего у Тугана получается две черных. И ты из-за этого решил, что тебе нужны три черных метки, а тигр не сказал тебе, что ты можешь умереть? Он сказал, что я справлюсь. Да и мир, я очень за тебя переживала. Вздохнув, призналась я. Как и я за тебя. Надеюсь, тебе не пришлось испытать того же, что перенес я. Мне повезло, я ничего не запомнила. «Кто оказался твоим духом?» — поинтересовался Демир. «Красная панда. Вейдун назвал ее Огненной. Откуда он только узнал, кто мой дух? Не знаю. А зверек был очень...» Замялась я в поисках подходящего слова. «Миленьким. А мой показался мне...» Демир тоже задумался. «Опасным. Он узнал меня и сказал, что помнит моих родителей». Я умер в пути, и они принесли мое тело в МОФА и встретили там грандмастера Мосана, который привел их в лес духов. Они оставили меня там и стали ждать, что случится дальше. Ко мне подошел белый тигр, один из четырех главных духов МОФА, и даровал мне метку. Сегодня он сказал, что ни один дух, даже самый низший, не захотел тогда иметь со мной дела. Только он пришел ко мне, хотя три других главных духа — лазурный дракон, красная птица и черная черепаха — на него рассердились. Они говорили, одно дело — даровать смертным способности, и совсем другое — играть смертным со смертью. Не знаю, почему этот дух так ко мне снисходителен. Если я когда-нибудь его встречу, то обязательно поблагодарю. «Если бы не он, я бы никогда не познакомилась с тобой», — искренне сказала я. Даймир взял меня за руку и улыбнулся. «Ты уже пробовала использовать способности?» — поинтересовался он спустя некоторое время. «Нет. Точнее, я пыталась зажечь факел, но ничего не вышло. Не понимаю, как вы это делаете?» «Когда я встану на ноги, постараюсь тебе помочь». Там есть кое-какие премудрости, но в целом все зависит от воображения. После последнего слова Демир закашлялся. Я быстро сняла полотенце со спинки кровати и протянула ему. Демир приложил его к губам, и на белой ткани сразу расцвело красное пятно. Он кашлял так сильно и исторг так много крови, что все полотенце вмиг покраснело. Только я решила, что Демир идет на поправку, как ему стало в разы хуже. Но где же Вейдун со своим проклятым питьем и благовониями? Вейдун не сильно спешил. Когда он, наконец, пришел, ведя за собой служанку, побледневший Демир снова впал в полуобморочное состояние, вяло реагируя на мои попытки разговорить его. — Таз поставить около кровати, туда он будет выплевывать кровь, — распорядился принц. — Благовония разместить у изголовья, а вот это я сам сейчас ему волью. Вейдун взял пиалу с подноса, который держала служанка. Там плескалась какая-то темная жидкость, которую он безжалостно влил Демиру в рот. — Придется дать ему опиум, — изрек Вейдун. — Я опешила. — Что ты сказал? — Поверь, мне тоже это не нравится. Демир откинулся на подушку и замер. — Снова умер, — заключил Вейдун будничным тоном. «Все, что я могу сделать, — это прекратить его постоянные умирания и воскрешения, введя в глубокий сон. Этот напиток, благовоние и капелька моей силы сделают так, что он уснет, пока его тело и дух не справятся с новообретёнными метками». Вейдун дотронулся ладонью долбады мира, пока служанка зажигала палочки у изголовья кровати. Демир очнулся, дернулся и застонал, а потом снова безжизненно обмяк. Принц был так доволен, будто совершил невероятный подвиг. А на самом деле он опять его убил. — Спасибо, Фан, можешь идти. Отпустил он служанку. Девушка поклонилась и с бледным лицом выбежала из комнаты. — Ему станет лучше? — тихо спросила я. — Теперь он не будет беспорядочно умирать и оживать. Он будет просто спать. Конечно, так ему будет лучше. — Хорошо, — выдохнула я. Так он и правда будет меньше страдать. Я взяла Демира за холодную и безвольную руку и крепко ее сжала. «Шамай, мне нужно кое-что тебе показать», — неуверенно произнес Вейдун. «Что? Ты должна пойти со мной». «Сейчас?» — раздраженно отозвалась я. «Я не могу оставить его одного. С ним все будет хорошо. Я все равно его не оставлю». «Ты сейчас ничем не можешь ему помочь. Просто дай ему отдохнуть. Прошу тебя, это очень важно», — уговаривал меня Вейдун. «Важнее Демира?» «В каком-то смысле. Из-за этого сложности будут у всех. Это нужно просто увидеть. Пошли». Вейдун потянул меня за руку к выходу. Мне не хотелось уходить от Демира, но я и правда ничего не могла сделать. Теперь все зависело только от него самого. «Он проспит так несколько дней, поэтому ты обязательно будешь рядом, когда он начнется, говорил Вейдун, держа меня за руку и таща за собой точно воздушный змей. Так мы добрались до сада Феникса. «Возьмем с собой Мэй. Я должен рассказать это вам обеим». «Вообще-то ей в особенности. Она ведь императрица. Я подложил ей жирную свинью». Мэй занималась документами, сидя за столом в кабинете. Бэйдун бесцеремонно схватил ее за руку и потащил на улицу. — Что происходит? — вопросила она. — Теперь принц тащил нас обеих, как двух воздушных змеев. Мы переглянулись с Мэй за его спиной. Она вопросительно посмотрела на меня, но я только пожала плечами, мол, сама ничего не знаю. — Куда мы идем? — спросила Мэй. — В темницу под дворцом. Невозмутимо ответил Вейдун. Мы выскочили на широкую аллею и направились к возвышающемуся впереди дворцу, но не стали взбираться по белокаменным ступеням, а обогнули здание. Сзади обнаружилась деревянная дверь, которую сторожили снаружи. Они отворили ее перед принцем и пропустили нас внутрь. Преодолев темный коридор, мы спустились по лестнице. Повсюду стояли стражники, которые добросовестно несли свою службу. В самом низу была сеть просторных помещений и зарешеченных ниш, камер для преступников. Кого могли держать в темницах под императорским дворцом, если для преступников уже была тюрьма на окраинах города? Я вгляделась в камеры и поняла, что они не могли похвастаться обилием заключенных. Возможно, это бывшая тюрьма, которую теперь из соображений безопасности перенесли подальше от императора и его двора. «Вы будете меня ненавидеть», — словно извиняясь, сказал Вейдун. «Нам нужна эта камера». Последняя фраза предназначалась молодому стражнику. Юноша молча открыл решетку, на которую указал принц. «Закройте нас внутри». Вейдун втолкнул нас в камеру. На секунду мне показалось, что он хочет запереть тут нас обеих. Кто знает, что вспыхнет в его безумной голове. Но, вопреки опасению, он нырнул следом за нами, И стражник запер клетку. «Вейдун!» — воскликнула императрица. «Немедленно объяснись!» «Вот!» Принц указал на кровать, где лицом к стене дремал какой-то человек. «Кто это?» Она нахмурилась. Вейдун подошел к человеку и перевернул его на спину. Шарахнувшись назад, я в ужасе закрыла рот руками. Мэй, напротив, подошла ближе к кровати. Внимательно вгляделась в лицо заключенного и резко вытащила висевший на поясе платье кинжал, словно приготовившись защищаться. Так знакомое лицо ее испугало. «Не нужно». Вейдун мягко взял ее за руку и отобрал оружие. Я нашла в себе силы, чтобы возмутиться. «Что ты наделал? Как ты мог? Теперь нам всем конец!» Он не преувеличивал, когда сказал, что сложности будут у всех. И я не преувеличила, когда сказала, что нам всем конец. Вейдун похитил принца Тугана. Это разозлит Жанбулата. Он в долгу не останется. Пора готовиться не просто к войне, а к бойне. Его месть будет жестокой. Мирных баифанских жителей он не станет щадить. Женщин, детей и стариков всех жестоко убьют. Дядя может истребить весь баифанский народ. — Объяснись! Снова потребовала Мэй. Ты подставил меня, и теперь мне это все разгребать. Я объявляю войну Алтангазару, пока они не объявили ее нам. Зачем ты это сделал? Продолжала негодовать я. Ты ведь хотел защитить свой народ. Ты понимаешь, что теперь Жанбулат сосредоточит все свои силы на войне с Байфаном. Дело вот в чем. Спокойно заговорил Вейдун. Виноватым он вовсе не выглядел. Когда мы сражались с Туганом на званом обеде, я понял, что кто-то его контролировал. Точнее, его разум. И, похоже, это продолжалось довольно долго. Под влиянием моей силы связь с этим кем-то разорвалась, и Туган смог мыслить самостоятельно. Я не мог его отпустить, нужно было узнать, кто дергает за ниточки. Это не генерал Шенер, я проверил. Самое разумное объяснение – каким-то образом Туганом управлял Жанбулат. Я держу его здесь, потому что он ничего не понимает и даже не знает, кто он. Собственный отец подавлял его волю на протяжении долгого времени. Мы не можем отпустить Тугана в Алтан Газар. Парень и так настрадался. Если он вернется, его снова начнут контролировать и использовать, чтобы убивать людей. Туган — просто оружие в руках своего отца. — Ты сумасшедший, Вейдун! — воскликнула Мэй. Я вспомнила, как после сражения в тронном зале Вейдун подошел к стражнику и что-то ему приказал. Никто не обратил на это внимания, а между тем этот приказ решил исход переговоров. «Тогда в тронном зале ты велел похитить Тугана», — догадалась я. «Да, у нас есть особые люди, называемые Цанрен, тайные шпионы. Они похитили всю Алтангазарскую делегацию на следующий день. Ненужных людей убили». Туган и Шенер были доставлены сюда. Я в ужасе посмотрела на Вейдуна. Ненужных людей убили. Ненужных, то есть слуг и простых воинов, которые сопровождали моего кузена. Вайдун вел себя со мной по-дружески, по-братски, и это позволило мне забыть, какой он на самом деле. Еще в первые дни пребывания в Баифане я услышала о его жестоких методах правления. «Нельзя забывать, что от него можно ожидать чего угодно». «Я уверен, — продолжил принц, — что, когда Туган придет в себя, он сможет, вернее, захочет нам помочь. Но мне пока не удается привести его в сознание. Я погрузил его в сон, потому что каждый раз, когда он приходит в себя, он умоляет о смерти и несет несвязный бред. Болезни разума сложнее телесных, но я продолжу его лечение». — В любом случае, я рассказал вам все это, чтобы вы знали, что пропажу Тугана уже могли обнаружить, а значит, нам необходимо готовиться к последствиям. — Для тебя же будет лучше, если ты вылечишь его как можно скорее, — процедила императрица. — Я мобилизую войска и объявлю Алтангазару войну. — И еще. Отныне тебе запрещено использовать Санрен. Это приказ. Если ты его нарушишь и дашь им задание, то они ничего не выполнят и обо всем доложат мне. Тогда ты будешь наказан, как любой преступник». «Я понял», — покорно ответил Вейдун. «Я просто хотел сделать как лучше. Я был уверен, что смогу привести Туганов чувство до того, как его исчезновение обнаружат, и до твоей коронации». «Ты не всесилен», — сказала Мэй, но уже без злости, а с толикой сочувствия. «Порой я о себе слишком много воображаю», — печально вздохнул Вайдун. Новостей за этот день было чересчур много. Во-первых, моя выдуманная старуха оказалась вовсе невыдуманной. Я еще не могла принять, что одержима духом Юйор, и что в моей голове существует чужое сознание. Юйор, точнее Мими, после моего пробуждения в МОФА благоразумно молчала, чтобы я разобралась с другими вопросами. Во-вторых, теперь у меня на руке есть серебряная метка, но я до сих пор не знаю, как использовать свои способности. В-третьих, война между Баифаном и Алтангазаром уже на пороге, и начинается она совсем не так, как нам бы хотелось. Конечно, лично мне эта война выгодна, но с учетом похищения Тугана все грозит обернуться чем-то ужасным. В-четвертых, Демир на неизвестный срок выпал из действительности. После того, как на ошарашил нас своей выходкой, я вернулась к Демиру и все ему пересказала. Вокруг него клубился дым от благовоний. Пахло чем-то вроде можжевельника с ноткой цитруса. Он спал, не реагируя на внешний мир, и на его лице застыло безразлично спокойное выражение. Но мне отчего-то казалось, что он слышит каждое мое слово. «Думаю, мои права», — делилась я соображениями. Если Алтан-Газар нападет первым, считая, что Баифан что-то сделал с их принцем, то начнется не просто война, а резня. Если же Баефан нападет первым, то они смогут отбросить войска Алтан-Газара подальше от своих границ. Вейдун, конечно, поставил императрицу в неудобное положение, но его действия тоже можно понять. Теперь мы знаем, что Жанбулат умеет влиять на людей, подчиняя их своей воле. Наверное, поэтому ему удалось завоевать половину мира, и поэтому Маркиания сдалась без боя и приняла Алтангазарцев едва ли не с распростертыми объятиями. Так что на некоторые вопросы мы получили ответы. Разумеется, Демир не мог мне ответить, но, проговаривая все это вслух, я сбрасывала накопившееся напряжение. Я просидела с ним всю ночь и половину следующего дня, то болтая, то засыпая рядом на кровати. Меня навещали служанки и приносили еду. Пару раз заглядывал в Эйдун и все ворчал, что Демиру нужно отдыхать, а моя болтовня ему только мешает. Я почему-то была уверена в обратном. Мне казалось, что, слушая мой голос, он сможет побыстрее справиться с силой и прийти в себя. Вечером следующего дня я все же выбралась из комнаты Демира, чтобы переодеться. В моих покоях стояли служанки, которые разом вскочили. и, подхватив меня под руки, потащили в дворцовую купальню. Я сперва пыталась вырваться, но девушки умоляли меня не сопротивляться и пойти мыться, потому что иначе принц Вейдун очень разозлится. Я согласилась, потому что не хотела, чтобы принц Вейдун еще на кого-нибудь злился. Горячая вода оказалась расслабляющей. Я посидела с грязевой маской на лице и питательным маслом на волосах, и как следует отмокла. Потом меня окунули в бочонок с холодной водой, чтобы кожа стала упругой, а тело здоровым, и замотали в полотенце и халат, сунув в руки горячую чашку чая с чабрецом. Вернувшись в сад персиков, я хотела сразу заглянуть к Демиру, но у двери меня перехватил Вейдун и повел в мою комнату. — Что тебе нужно? — спросила я. — Тебя в комнате дожидается ужин. — отозвался он. На столе и впрямь стояла тарелка с горячей, украшенной зеленью лапшой. «Поешь, пожалуйста», — попросил Вейдун. Делать было нечего. Я поела, причем не без удовольствия, потому что после водных процедур сильно проголодалась. А Вейдун радостно смотрел на меня и потягивал из фляги вино. «Молодец», — похвалил он, когда я прикончила лапшу. «В чем дело?» — не поняла я. Не сказать, что я часто отказываюсь от еды. Просто мне показалось, что вчера и сегодня ты плохо ела. После получения метки тебе нужно восстанавливаться и больше отдыхать. Когда Демир очнется, я и его откормлю и отправлю на процедуры. Ладно, согласилась я. А теперь, сестрица, хочу, чтобы ты посмотрела подарки, которые я для тебя приготовил. Ничего не объясняя, Вейдун понесся в спальню. Я пошла следом. Там на полу громоздились три большие коробки. Что это? Не поняла я. Так, всякие безделушки, просто небольшой подарок к грядущей свадьбе. А кто женится? Снова не поняла я. Как то? Вейдун чуть не влепил мне щелбан за такой глупый вопрос. Вы с Демиром, конечно. Интересно, почему я об этом не знаю? Ну, рано или поздно. Это, конечно, пока просто безделушки. Настоящий свадебный подарок будет потом. Я открыла коробки. Под безделушками Вейдун подразумевал красивую фарфоровую посуду, золотые украшения с драгоценными камнями и разные вещицы вроде канделябров, курильниц и статуэток. «Спасибо, Вейдун!» – изумленно проговорила я. «Но зачем? Почему сейчас?» Просто хочу поднять тебе настроение и напомнить, что ваша свадьба не за горами. Демир обязательно поправится. Нужно лишь подождать. Спасибо. Идем за стол. Выпьешь со мной немного. Я послушно выпила крепкое байфанское вино из его фляги. Давно хотела спросить, какая крепость у этого вина? Конкретно у этого? Спросил Вейдун, тряхнув флягой. «Пятьдесят пять градусов». — Оно крепче, чем архи, и намного крепче вина, которое я пила дома. — Такое вино делают только мне, — пояснил он. — Другим мы даем не такое крепкое, тридцать градусов, не выше. — Я больше не буду пить твое, — испугалась я. — Демир выпил у меня целую флягу такого, — принц усмехнулся. — Это был его единственный шанс напиться. Вейдун засмеялся. — Искренне. И этот смех был совсем другим, не пугающим, а даже заразительным. И мне тоже захотелось смеяться. — Но это, если честно, не смешно, — проговорил Вейдун, немного смутившись. — Это грустно. Я представить не могу, как он терпит эту жизнь трезвым. Смех отхлынул и у меня. Каждый из нас прошел через страдания, и у всех были свои способы справляться с болью. Пристрастие войду на к алкоголю больше не казалось забавным. «И тебе нормально пить такое крепкое вино?» — поинтересовалась я. «Я уже десять лет пью только его». «Да, это точно больше не забавно. Теперь я могла лишь ужасаться». «Расскажи, о какой свадьбе ты мечтаешь?» — перевел он тему. «Я даже не знаю». — сдавленно протянула я. «Я могу организовать все, что захочешь». По нашим традициям, по вашим традициям, по чьим угодно традициям. Я не знаю. Ну что ты за незнайка какая-то? Если хочешь, можешь поручить всю подготовку мне. Мы украсим дворец оттенками красного и сошьем тебе самое красивое свадебное платье. А еще устроим представление с танцами. Любишь танцы? Я знаю девушек, которые показывают отличные номера. Вейдун тараторил о свадьбе, и его было невозможно заставить умолкнуть. Он без остановки выдвигал идеи, как можно ее провести. Ни одно его предложение я не могла представить. Не только потому, что они потрясали воображение, но и потому, что Вейдун слишком быстро перескакивал с одного на другое. У меня чуть голова не лопнула. Я сама не знала, какую свадьбу хочу. Даже не знала, хочу ли ее в ближайшем будущем. В ту минуту я желала только одного, чтобы Демир поправился и встал на ноги. Вейдун опять напоил меня своим крепким вином так, что я вырубилась и проспала до самого утра. Проснулась я от неприятного ощущения в груди и, едва распахнув глаза, сразу бросилась в комнату к Демиру. Что-то меня встревожило. Сердце точно подпрыгнуло и застряло в горле, а живот скрутил спазм. К сожалению, я поздно поняла, что не так. Когда я подбежала к кровати Демира, она уже была пуста. Догадок была масса. Он уже вылечился и пошел прогуляться. С ним что-то случилось, и его решили перенести в другое место. Во дворец пробрался шпион, который его похитил. Я прикидывала различные варианты, радостные и не очень, прочесывая сад персиков и другие доступные мне места в императорском дворе. Когда я шла в императорскую резиденцию, мою душу пронизывал леденящий страх и отчаяние. «Демира не видели?» Каким-то чужим голосом спросила я сидящих в комнате в Эдуна, Мэй и Альтаира. Императрица и князь только почесали головами. Принц резко вскочил, чуть не перевернув стол. «Что ты имеешь в виду?» – спросил он. Я рассказала об исчезновении Демира. «Он должен был проспать еще несколько дней», — воскликнул Вейдун. «Я сейчас же соберу стражу и отправлю их на поиски. После МОФа бывает помутнение рассудка, кто знает, куда он мог забрести». Вейдун организовал целую поисковую миссию. Дворцовая стража перевернула вверх дном все сады, но Демира в императорском дворе не нашли. Другую группу отправили прочесывать столицу, но и там поиски не увенчались успехом. От паники и ожидания меня трясло. Я едва не ревела, а Мэй сидела рядом и успокаивала. Вчера мы с Вейдуном обсуждали нашу с Демиром свадьбу, а сегодня мой будущий муж бесследно пропал. Если что, я задействую Цанрен, — пообещала Мэй. Не волнуйся, раз он очнулся после двух новых меток, то никакая земная опасность ему не угрожает. Опасности, может, Демиру и не угрожали. Но меня ужасало, что он опять мог страдать, скитаясь неизвестно где. Через некоторое время мы все же получили доклад. Один из стражников узнал в императорских конюшнях, что Демир поздней ночью приказал подготовить лошадь. На вопрос, как далеко он собрался ехать, он ответил, что ему пора вернуться домой. Конец первой книги